Глава первая. Детство, отрочество, юность. Этрусский город Арретий, современный Аретсо, раскинулся на живописных холмах близ соединения долин рек Кьяны и Арно. В глубокой древности он контролировал проход к физоле и Падуанской Этрурии. Примечание. Робер, Этрусский. Москва. 2007 год. Страница 78. По некоторым данным, древнейшее этрусское поселение появилось на месте Арретия еще в IX веке до нашей эры. Конец примечания. Город был основан приблизительно в VI веке до нашей эры и долгое время являлся одним из самых богатых и мощных центров Этрусского Содружества. Двенадцатиградия. Своего процветания он достиг благодаря торговле с другими городами Центральной Италии, а также крупному ремесленному производству. Арретий особенно прославился как центр гончарного и бронзолитейного дела. Арретинская тонкостенная керамика славилась по всему Средиземноморью, Бронзовые изделия также пользовались большим спросом. Среди найденных при археологических раскопках памятников этрусского искусства следует выделить замечательную бронзовую статую Минервы и знаменитую фигуру Химеры. Примечание. Франциози, Арецо, Бергамо. 1909 год. Страница 10. Конец примечания. От античного периода сохранились развалины трусских крепостных стен, римского амфитеатра, второй век нашей эры, использовавшегося, очевидно, для демонстрации гладиаторских боев, а также остатки нескольких храмов, небольшого театра, терм, бань и этрусского некрополя. Примечание. Цитадини, история Диареццо. Флоренция, 1855 год, страницы 5, 55. Конец примечания. Основатели Аретия, этруски или тирены, как их называли греки, один из самых необычных и загадочных народов Древней Италии. Пожалуй, лучше всего о них написал древнегреческий историк Диодор Сицилийский. В древности Они, прославившись своим мужеством, покорили огромную страну и основали много значительных городов. Равным образом достигнув могущества благодаря своим боевым кораблям, они установили господство на морях, почему омывающие Италию море и стали называть Тиренским, а, усовершенствуя сухопутные силы, изобрели в высшей степени полезную на войне боевую трубу, которая получила от них название Теренской. Кроме того, изобрели звание для полководцев, должность сопровождающих полководцев лекторов, кресло из слоновой кости и тогу с пурпурной каймой. А для домов изобрели круговые портики, весьма полезные для избавления от сутолоки, прислуживающей черни. Большинство из этих изобретений заимствовали римляне и, усовершенствовав их, приспособили для нужд своего государства. Кроме того, тирены разработали письменность, учение о природе и учение о богах, и более всех народов разработали наблюдение за молниями. Поэтому до сих пор римляне, установившие свое господство почти во всем мире, восхищаются этими мужами и обращаются к ним как к толкователям зевсовых знамений, являемых молниями. Обитая в необычайно плодородной стране, они обрабатывают землю и получают обильные урожаи, достаточные не только для того, чтобы прокормиться, но ну и чтобы вести роскошный и изнеженный образ жизни. Два раза в день они накрывают богатый стол, пользуясь всем, что необходимо для изысканных удовольствий, приготовив разукрашенное покрывало и множество всевозможных серебряных сосудов, а также немалое число домашних слуг, из которых одни замечательны пригожим видом, а другие – одеждами более роскошными, чем те, которые подобают носить рабам. Разного рода особое жилище имеют среди них не только прислужники, но и большинство свободных. Вообще же, поскольку тирены утратили воинский дух, к которому ревностно стремились древности и проводят жизнь за вином и в недостойной мужей изнеженности, то вполне закономерно, что они утратили и славу, добытую в войнах отцами. Появлению у них роскоши в немалой степени способствовали и замечательные условия их страны, поскольку, живя на земле, которая приносит всевозможные урожаи и необычайно плодородно, они получают в изобилии самые разные плоды. Примечание. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Том 5, страница 40. Конец примечания. История Аретия богата событиями. После длительного периода процветания город в конце IV века до нашей эры попал в орбиту римского влияния. Во время Второй Пунической войны Аратий сыграл важную роль, В снабжении римских легионов, готовившихся вторгнуться в Африку. Так, по сведениям историка Тита Ливия, город поставил римлянам три тысячи щитов и столько же шлемов, копья, гальские дротики, длинные копья, всего пятьдесят тысяч предметов каждого вида оружия поровну, а также топоры, заступы, косы, корзины. Ручные мельницы. Сколько этого можно и нужно для 40 военных судов. двадцать тысяч в пшеницы и дорожных денег десятникам и гребцам. Примечание. Тит Ливий. Том 28, страница 45. Перевод Сергеенко. Конец примечания. Это очень важное свидетельство, указывающее на то, что Аретий и в конце III века до нашей эры продолжал оставаться крупным центром ремесленного производства. Со II века до нашей эры началась постепенная романизация местного этрусского населения. Пережив разорительные гражданские войны в первой половине I века до нашей эры и приняв несколько волн римских колонистов, Арретий во второй половине века превратился в один из крупнейших городов Италии и стал надежнейшей опорой римской власти в регионе. Вот в этом-то древнем и славном этрусском городе родился и вырос Гай Цильний Меценат. Гаджиус Цильниус Меценас. Гай – это обычное римское личное имя. praenomen. «Цильний», «номен» указывает на происхождение из могущественного рода цильниев по материнской линии. Примечание. Для этрусков было характерно вести свой род по материнской линии. Смотрите «Эргон. Повседневная жизнь этрусков». Москва. 2009 год. Страницы 106-107. Конец примечания. Меценат. Это не семейное прозвище «когномен», как обычно было принято у римлян, а также указание «номен» на происхождение из рода, в данном случае из рода меценатов по отцовской линии. Примечание. Граварини, меценаты, меценатисмо, эпоэзия аугустеа, аннали аретини, 2006 год, Страницы 53-54. Конец примечания. Семья Цильниев была самой знатной и богатой в Оретии. Источником ее богатства служили плодородные земли, окружавшие город. Примечание: Примечания. это русский. От мифа к истории. Москва, 1983 год. Страницы 134-19. 135. Конец примечания. Древний род Цильниев восходил к этрусским царям Лукумоном и некогда управлял Аретием. Римский историк Тит Ливий писал, что в 302 году восстала Этрурия, возбужденная мятежом аретинцев, которые взялись за оружие, чтобы изгнать могущественный род Цильниев из зависти к их богатству. Примечание. Здесь и далее все годы приводятся до нашей эры, кроме особо оговоренных случаев. Тит Ливий, том 10, глава 3, перевод Брагинской. Конец примечания. Недаром Август в одном из своих писем шутку назвал мецената, Лазерпициций, очень дорогая приправа, аретинской и смаракт цильниев. Примечание. Макробий, Сатурналии, том 2, глава 4, страница 12, конец примечания. О родне мецената по отцовской линии мы почти ничего не знаем. Известно лишь, что дедом нашего мецената был всадник Гай Меценат, который в первом году выступал в Риме против народного трибуна Марка Друза и о котором в связи с этим упоминает знаменитый оратор Марк Туллий Цицерон в своей речи «Защиту Авла Клуэнцея Габита». Страница 153. Цицерон особо подчеркнул скромность деда-мецената и его приверженность всадническому сословию. Отец же мецената, Луций-меценат, известен лишь тем, что в начальный период Гражданской войны вместе с сыном перешел на сторону Октавиана, будущего императора Августа. Примечание. Николай Дамаский. О жизни Цезаря Августа и его воспитании том тридцать первый, страница сто тридцать третья. Андреа де Билдниседес Гаюс Цилюс Маесенос инаретсо унд андерара патис. Том двенадцатый, две тысячи пятый, две тысячи шестой годы, страницы сто двадцать сто тридцать третье. Конец примечания о том что Луций Меценат действительно был отцом Гая Мецената свидетельствует надпись на мраморном постаменте с Афинского Акрополя народ статую Гая Мецената сына Луция поставил Афине посвятил примечание инскрипционес красеа том третий страница шестисотая Перевод автора. Конец примечания. Меценат появился на свет 13 апреля, но год его рождения, к сожалению, неизвестен. Примечание. Гораций. Оды. Том 4. Глава 11. Страницы 13-20. Конец примечания. Скорее всего, Меценат как и блистательный Марк Випсаний Агриппа, был почти ровесником Октавиана, старше его не более чем на 2-3 года. Если это так, то год рождения мецената приходится, вероятно, на 65-й год. Примечание. Андреаэ. Оптис Ситус. Страница 134. Зарубежные исследователи предполагают, что меценат родился между 74 и 64 годами до нашей эры. Конец примечания. У этрусков, как и у римлян, при рождении ребенка не было принято пользоваться услугами врачей. Считалось, что повитухи в этом деле намного искуснее. По римскому обычаю об этрусских обычах сведений почти не сохранилось, но вряд ли они так уж сильно отличались от римских, после родов младенца клали у ног отца, который символически подымал ребенка с земли и тем самым как бы принимал его в семью. Спустя девять дней следовали очистительные жертвы богам и, наконец, младенцу давали имя. По такому случаю в богатые дома приглашались ближайшие родственники и гости – которые дарили новорожденному амулеты, защищающие от злых духов, и первые игрушки. Устраивалось и небольшое пиршество. Забота о младенце возлагалась на его мать или рабыню-кормилицу. В богатых семьях мать редко заботилась о ребенке, и весь груз ответственности ложился исключительно на кормилицу. К подрастающим мальчикам Представляли нескольких рабов-педагогов, которые опекали своих питомцев, повсюду сопровождали их, учили хорошим манерам и нередко наказывали за непослушание. Примечание. Геро. Частная и общественная жизнь римлян. Санкт-Петербург, 1995 год. Страница 76-78. Сергеенко. «Жизнь в Древнем Риме», второе издание, Санкт-Петербург, 2000 год, сто 149-151, конец примечания. Как же выглядел Аретий во времена детства и юности мецената? Это был довольно крупный город, окруженный мощными крепостными стенами. Частные дома преобладали. А вот многоквартирных домов типа инсул было мало. Город прорезали прямые улицы, пересекавшиеся под прямыми углами. Их ширина составляла не более 10 метров. Почти все они были вымощены каменными плитами, имели тротуары и сточные канавы. Причем ширина тротуаров колебалась от 1 до 2 метров, и они часто были значительно приподняты над мостовой, чтобы прохожие в непогоду не замочили ноги. В городе имелся водопровод, который снабжал не только общественные источники и фонтаны, но и частные дома. Как и в других итальянских городах, центром общественной жизни был форум, центральная площадь, на которой находились основные общественные здания и храмы. Здесь обычно заседал городской совет, проводились выборы городских магистратов, совершались официальные жертвоприношения, разбирались судебные дела, заключались сделки и, конечно, велась бурная торговля. Летом здесь было очень жарко, тесно и пыльно, а в ненастную погоду грязно и неуютно. От непогоды и жары можно было найти спасение в окружавших форум портиках. Интересной особенностью древних италийских форумов было обилие статуй великих людей и героев, а также отличившихся граждан города. Но в форуме Варетии стояли почти те же статуи, что и на форуме Рима, а элегии, вырезанные на мраморных пьедесталах, воспевали подвиги не этрусских царей, а героев Рима. Ромула, Фабия Кунктатора и Эмилия Павла. Примечание. Эргон. Сочинение, страница 285. Конец примечания. Однако основную роль на Аретинском форуме все же играла торговля. Чем только здесь не торговали: и зерном, и тканями, и овощами, и фруктами, и сладостями, и вином, и мясом, и рыбой. Здесь же сидели менялы, ювелиры, медники, башмачники, торговцы готовыми кушаньями, варившие их в котлах. Здесь же прогуливались люди, завязывались знакомства, назначали свидания. Было очень шумно. Кричали и бегали дети. А из портиков, где нередко устраивались начальные школы, доносилась брань учителей. Надо сказать, что такие школы имелись в каждом, даже самом захолустном городке. Они были исключительно частными и открывали их обычно люди по своему желанию, без какой-либо регламентации со стороны государства. Примечание. Геро. Сочинение, страница 83 Сергеенко, сочинение, страница 157, конец примечания. Античность не знала дипломов об образовании и судила о людях по наличию подлинных знаний. Учились в таких школах, обычно дети из небогатых семей. Нам неизвестно, как проходило детство мецената, но очевидно, что оно мало отличалось от детства других римских детей из богатых семей да и не только из богатых. Своё детство почти все дети того времени проводили в различных нехитрых играх и развлечениях. Ну и, конечно, им приходилось учиться. Мальчишки охотно играли в кости, в орехи, в мяч, который перебрасывали друг другу или бросали о стену, в кубарь, небольшой деревянный конус, обычно из букса, которые вертели на земле с помощью специального ремня. Вот как описывал игру в кубарь поэт Вергилий: так от удара в бича кубарь бежит и кружится, если дети его на дворе запускают просторном. Букс гонимый ремнем по дуге широкой несется и, позабыв за игрой обо всем, глядит и дивится дружно проворству его толпа простодушных мальчишек, пуще стараясь взбодрить кубарь ударами. Примечание. Вергилий, Энеида, Том 7. Страницы 378-383. Перевод Ошерова. Конец примечания. Играли также в войну, в суд... «В гладиаторов, в цирковых возниц, в прятки, в чет или нечет, орел или решку, бегали в запуски, строили дворцы из песка, скакали на палочках, изображавших лошадей, и, конечно, мучили животных, привязывали к хвостам домашних животных разные предметы, запрягали мышей в маленькие повозки, ловили лягушат, держали птиц в клетках». Примечание. Гораций. Сатиры. Том 2. Глава 3. Страницы 274, 248, 249, 251, 275. Петроний. Сатирикон. Страница 46. Конец примечания. Не забывали и проказничать. Так. Если мальчишки хотели посмеяться над кем-либо, то они старались потихоньку привязать своей жертве сзади хвост, или же, чтобы намекнуть обидчику, что он сильно смахивает на осла, представляли обе ладони к своим ушам и тихонько ими помахивали. Примечание. Гораций, сатиры, том 2, страницы 3, 53 Сергеенко, сочинение, страница 315, конец примечания. С семилетнего возраста начиналось обучение мальчиков. В знатных семьях уже с малых лет они знакомились с древними родовыми традициями. Им рассказывали о великих деяниях предков, восковые маски которых хранились в специальном шкафу и были перед глазами каждый день. Отец показывал своим сыновьям, как ездить верхом, как обращаться с оружием. Иногда лично учил читать, писать и считать. Мальчики из богатых семей, в отличие от других детей, получали начальное образование дома и для них нанимали или покупали хороших учителей. Примечание. Геро. Сочинение. Страница 82 83 Сергеенко. Сочинение. Страница 154. Конец примечания.